Глава 1421. Провокация. Когда Шан, Гуань, Хун и остальные узнали о планах Мэнхао, никто не попытался его остановить. Немного подумав, глава школы тоже решил проигнорировать эту экспансию. Пока Мэнхао своими действиями не нарушал их планы и не мешал им, он мог делать всё, что заблагорассудится. Пока он не ставил под угрозу безопасность школы безбрежных просторов, их совершенно не волновали его дела. К тому же Мэнхао действовал весьма осторожно. Он использовал только своих подчинённых и расширялся на территории ещё не подконтрольной школе безбрежных просторов. С началом экспансии он отправился медитировать в уединение в городе Девятого Парагона, лишь изредка получая отчёт о делах в мире. Незаметно пролетело 10 лет. За это время Манхэо лишь раз покинул пределы города Девятого Парагона, остальное время он проводил в уединении, пока его люди расширяли подконтрольную ему территорию разнообразными методами. Не чурались они и открытых войн. Во всех уголках безбрежных просторов заговорили о девятом парагоне, вскоре начался открытый набор людей. Новобранцы пополнили ряды учеников под его началом. За 10 лет парагоны под командованием Манхау стали заточенными клинками, разрубавшими всё на своём пути. Что до сотни тысяч практиков, составлявших ядро его воинства, в каждом сражении они опрокидывали врага, не оставляя им никаких шансов. Среди них не было настоящих парагонов, однако все сто тысяч практиков считались экспертами высшего порядка, К тому же они умели строиться в огромную магическую формацию. Что до трёх верховных владычиц и семи владычиц Дао 10 лет они провели в относительном комфорте. Изначально они полагали, что назначение к девятому парагону обрекало их на безрассудную судьбу простых сосудов, которые он опустошит во время совместных занятий культивацией, реальность оказалась несколько иной. За все это время те редкие моменты, когда они видели Манхао, можно было пересчитать по пальцам одной руки. За 10 лет произошло ещё несколько важных событий. Однажды вокруг резиденции Манхау ни с того ни с сего началась пещеная буря. Среди кружащего в воздухе песка показался человеческий силуэт. «Ты не девятый парагон», — хрипло сказал кто-то. Вместе с этими словами можно было почувствовать силу пика девяти эссенций. Манхау открыл глаза и спокойно посмотрел на незваного гостя. У него на лбу раскрылась Окадао, а с ним появилась и сила эссенций восьми заговоров, Когда три глаза посмотрели на песчаную бурю, половину планеты накрыл чудовищный рокот, а потом неизвестный хрипло рассмеялся. «Но мне нравится твой характер. Какая враждебность и целеустремлённость!» С этими словами буря стихла, а человек покинул пределы внутренней планеты. Вернувшись в пустыню на поверхности планеты безбрежных просторов, он слегка побледнел, но его глаза ярко блестели. «Средняя ступень девяти эссенций», — пробормотал старик. И всё же он не только не дрогнул при встрече со мной, но заставил меня немного занервничать. Его контроль над оком даудастик совершенства». Из воздуха перед ним внезапно раздался голос главы школы. «Премного благодарен». В тот единственный раз, когда Манхау покинул пределы планеты Безбрежных Просторов, он посетил поле боя, где сражались его люди. Им противостояла группа людей под предводительством свирепого зверя на пике восьми санкций «Чёрного Дракона». Из-за него это подразделение практиков Девятого Парагона никак не могло закончить сражение, они оказались в тупике. Среди подчинённых Манхау была Парагон с восемью эссенциями. После того, как её серьёзно ранили, она была вынуждена послать весточку на планету Безбрежных Просторов с просьбой о помощи. Манхау беззвучно появился на поле боя, указал пальцем перед собой. Казалось, обрушилось звёздное небо. Безбрежные Просторы захлестнул сильнейший Рокот, Всё живое сдрожало, включая его практиков и вражескую орду. Один за другим они падали на колени, словно их придавливало к земле давление. Тех, кто отказался встать на колени, раздавило насмерть. Чёрный дракон успел только протяжно взвыть, потом неизвестная сила начала сдирать с него шкуру. В глазах существа застыл ужас, и оно тут же покорно пал перед Манхао. Практики под командованием Манхао проводили своего предводителя завороженными взглядами. В их глазах разгорелся фанатичный огонёк. Произошедшее произвело на Парагона с восемью эссенциями неизгладимое впечатление, она тяжело вздохнула. Ей раньше доводилось видеть схватки экспертов с девятью эссенциями, но этой демонстрация Манхао дал ей понять, ими командовал непростой практик с девятью эссенциями. В последний день десятого года Манхао медитировала в уединении своего храма в городе Девятого Парагона, внезапно его глаза открылись и засияли звёздным светом. Если бы кто-то сейчас заглянул в них, то почувствовал бы, как его затягивать в бездонную пучину звёздного неба. У двери в палату для медитации парила табличка из белого нефрита, окружённая мягким свечением. Именно она оторвала Мэнхау от медитации. «Время пришло», – прошептал он. Стоило ему поднять руку, как нефритовая табличка исчезла и появилась у него на ладони. В этот же миг у него в голове прозвучал голос главы школы «Парагона на пике девяти её санкций». Девятый, время пришло. Пора отправляться в некрополь. Пальцы Манхау сомкнулись вокруг нефритовой таблички. Выражение его лица никак не изменилось, но в глазах что-то промелькнуло. После песчаной бури, в которой скрывался некто с хриплым голосом, Манхау понял, план школы безбрежных просторов спустя много лет наконец вошёл в критическую стадию. Манхау самому не терпелось отправиться исследовать некрополь патриарха Безбрежные просторы. В первую очередь его интересовал предположительно оставленный патриархом способ перейти с девяти эссенций на трансцендентность. Под личиной девятого парагона он пробыл здесь 10 лет. Возможно, глава школы специально столько прождал, чтобы понаблюдать за ним. Манхау не знал, к какому выводу в итоге пришёл глава школы, но, похоже, Манхау получил его одобрение. Поглядим, что собой представляет некрополь патриарха безбрежные просторы». Он основал школу безбрежных просторов и стал одним из нескольких практиков кому под этими звёздами удалось достичь трансцендентности из древних хроник школы следует что патриарх безбрежные просторы стал первым кому удалось достичь трансцендентности а в этом она передела человека из мира дьявола и человека с континента бессмертного бога в глазах маннхау появился загадочный огонёк. ему почему-то вспомнился старый рыбак которого он встретил во время побега бабочки горы и море через безбрежные просторы он начало, а я конец Неужто он имел в виду Патриарха Безбрежные Просторы? Есть подозрение, что завихрение Зелёного Гроба тоже как-то связано с Патриархом Безбрежные Просторы. За 10 лет я прошерстил все архивы Школы Безбрежных Просторов. Как выяснилось, Патриарх Безбрежные Просторы жил в незапамятные времена. Он и Старый Рыбак вполне могли принадлежать к одному поколению. Несмотря на всё это, остаётся неразрешённая загадка бронзовой лампы. Только по прибытии в Школу Безбрежных Просторов она начала меняться. Это намёк на присутствие какой-то связи между ними патриарх, безбрежные просторы. Наконец Манхау поднялся и переместился в небо над городом Девятого прогона. За последние десять лет он второй раз покинул место своего уединения. Взяв курс к главному храму, он посмотрел на город внизу и произнёс «Вызовите су и, и Суньёи из города Девятого Парагона! Немедленно!» Люди внизу рухнули на колени и почтительно опустили головы. К нему уже спешили три верховных владычицы, дабы выразить своё почтение. Практически полярные характеры этой троицы почти никак не изменились за 10 коротких лет. Одна всё ещё оставалась холодной, другая так и не научилась скрывать своего презрения, а третья по-прежнему была очень приятной особой. Под командованием Мэнхау служили два парагона с восьми эссенциями по имени су и, и Сунь Юэ. В эту вылоску в некрополь он планировал взять обеих с собой. Проигнорировав верховных владычиц, он полетел к главному храму. К девяти алтарям уже прибыло четыре человека — Одним из них оказался Шан Гуаньхун в своём неизменном пурпурном халате с золотой отарочкой. Завидев Манхао, он едва заметно улыбнулся и кивнул. Трое других тоже открыли глаза и улыбнулись Манхао. Выражение их лиц не заметил ничего странного. По четырьмя алтарями в позе лотоса сидели практики с восемью эссенциями, подчинённые парагонов. При виде Манхао они немедленно поднялись и поприветствовали его. Манхао ограничился улыбкой и сложными ладонями. Сев на девятый алтарь, он принялся ждать... Вскоре показались остальные парагоны с девятью эссенциями со своими подчинёнными. Обменявшись любезностями, они тоже расположились по своим алтарям. Вскоре с рокотом появилось божественное сознание, а потом над первым алтарём раскрылся разлом. Оттуда вышел высокий старик с длинными белоснежными волосами. Его появление сопровождало невероятное давление. Это был глава школы безбрежных просторов, парагон на пике девяти эссенций. Из-за разлома вышел не клон божественного сознания, а истинная сущность. Шангу, Аньхун, Мэнхау и все остальные поднялись и сложили ладони. «Приветствую, глава школы!» Быстрее всех подскочили парагоны с восемью эссенциями. Глава школы едва заметно кивнул и тоже в знак приветствия сложил ладони. После чего он широко взмахнул рукавом и неспешно заговорил. «Час пробил, дамы и господа. Думаю, нет нужды упоминать о важности того, что мы собираемся сделать. После неоднократных разведывательных вылазок к некрополю Патриарха...» Мы знаем, как попасть во внутренние области. Наша задача добраться до центра некрополя. Надеюсь, нам это удастся. Если же нет, то по крайней мере, сможем изучить и картировать внутренние области. Глаза всех присутствующих заблестели. Глава школы со вздохом взмахнул рукавом, выглядел он предельно серьёзно. С началом перемещения девять алтарей завибрировали. В этот момент неподалёку от алтарей появились два луча света, подчинённые Манхау Парагона с восемью из Сан-Цеби. С началом перемещения они уже не могли приблизиться к алтарю. С тревогой на лицах они посмотрели на Манхау на девятом алтаре. Не успел Манхау слово сказать, как шестой Парагон, мужчина средних лет с крючковатым носом, холодно процедил. «Вы ещё кто? Опоздавшим здесь нет места! Упирайтесь!»